«Можно я и себе ее оставлю?» — спросил Джошуа. Но к Иосифу уже вернулось самообладание Очевидно, как только свыкнешься с тем, что твоя жена переспала с Господом, чрезвычайные происшествия выглядят простой банальностью. «Отведи ее туда, где взял Джошуа. Пророчество уже сбылось. Но я хочу, чтобы она у нас осталась». «Нет, Джошуа, ты не господин мне». Подозреваю, Иосиф такое слышал уже не раз». «Это запросто», — ответил он. «Пожалуйста, отнеси сору туда, откуда ты ее взял». Джошуа стрелой вылетел из дома, след за ним змея. Мы с Иосифом старались держаться от них подальше. «И сделай так, чтобы никто не заметил», — посоветовал Иосиф. «Вас не поймут». Конечно, он был прав. На краю деревни нам попалась компания мальчишек постарше, где заводилой был Якон, сын фарисея Ебана. Они не поняли. В Назарете жила, наверное, дюжина фарисеев. Все ученые, наставники рабочего люда, время они проводили по преимуществу в синагоге, где обсуждали закон. Их нанимали судьями и писцами, а потому среди селян они пользовались большим авторитетом. Таким большим, что римляне часто брали их своими глашатаями, когда нашему городу требовалось что-нибудь объявить. Где влияние там и власть, а дальше и до злоупотребления рукой подать. Иакан был единственным сыном фарисея, лишь на пару лет старше нас, Джошуа, но в изумлении жестокости продвинулся очень далеко. Если и можно злорадствовать, что кто-то из твоих знакомых уже две тысячи лет покойник, то Иакан один из таких, пусть его сало вечно шипит в огне преисподней. джоша учил нас, что мы не должны ненавидеть. Этого урока я так и не смог усвоить, как и геометрии, к примеру. В первом виноват Иоакан, во втором — Эвклид. Джошуа бежал по задам деревенских домов и лавок. В десяти шагах за ним спешила змея. Я держался еще в десяти шагов от нее. Свернув за угол кузни, Джошуа столкнулся с Иоаканом и шип его на землю. «Ты идиот!» — завопил Иоакан. Поднимаясь на ноги, отряхивая пыль, троицы его приятелей заржала, и он развернулся к ним, как рассверепевший тигр. Вот этому надо умыться навозом, взять его. Мальчишки вцепились джошу Двое схватили за руки, а третий ударил живот. И Акан задирался. Где тут подходящая куча, в которую можно ткнуть джошу носом? Из-за угла выползла Сара и встала стаямя за спиной моего друга. Ее изумительный капюшон восторг все у нас над головами. «Эй!» — крикнул я, тоже выворачивая из-за угла. «Как вы думаете, парни, это аспид?» Мой ужас перед коброй перерос в какую-то настороженную привязанность. Казалось, сар улыбается. Я-то уж точно улыбался. Змея покачивалась из стороны в сторону, будто колос на ветру. Мальчишки отпустили Джошуа, кинулись к Иакану, а тот обернулся и медленно попятился. Джошуа чего-то говорил об аспидах, продолжал я, но я бы сказал, что у нас тут целая кобра. Еще не успев разогнуться и перевести дух, Джошуа посмотрел на меня и ухмыльнулся. «Я, конечно, не сынок фарисейский, но все же...» «Он со змеей стокнулся», — заверещал Иокан. «Он в сговоре с бесами!» «Бесы!» — заголосили остальные пацаны, пытаясь укрыться за тушей своего жирного вожака. «Я все отцу расскажу, и вас забьют камнями!» Тут из-за спины Иокана донеслось. «Что это тут за крики?» Голос был очень приятный. «Она вышла из дома при кузне!» Кожа ее сияла медью, а глаза отливали бледно-синевой, как у всех людей из северных пустынь. Из-под пурпурного платка выбивались темно-рыжие волосы. На вид ей было не больше десяти, ну, девяти, но в глазах светилось нечто древнее. Увидев ее, я перестал дышать, и окан раздулся, как жаба. «Не лезь, эти двое сговорились с бесом, я все расскажу старшим, их будут судить!» Она плюнула ему под ноги. «Я раньше никогда не видел, чтобы девочки плевались». Выглядело чарующе. «А по мне так это просто кобра. Вот видите, я же вам говорил». Девочка поступила к Саре так, словно приглядывалась к фигам на дереве. «Ни капли страха, один интерес». «Так ты думаешь, это без спросила она и Акана. «Не оборачивайся. А тебе не будет стыдно, когда старший поймут, что ты обычную полевую змею с бесом перепутал?» «Это бесы есть». Девочка вытянула руку, и змея отпрянула, точно готовясь к броску, но затем опустила голову, и ее раздвоенный язык прошелестел по девочкиным пальцам. «Не всякого сомнения, кобра-малыш. А эти двое, надо полагать, ведут ее обратно в поля, где она будет помогать крестьянам ловить крыс». «Ага, мы именно это и делаем», — подтвердил я. «Бесспорно», — сказал Джошуа. Девочка повернулась к Иокану и его приспешникам. «Без говорите». Иокан затопал ногами, как раз гневный осел, «Ты тоже с ними сговорилась!»